Глава третья Как и следовало ожидать, перенос закончился в его комнате с Данельзе скромной и скудной обстановкой. Ну и бешеный же сегодня денек. Адриан осторожно усадил меня на кровать, поскольку я после окончания переноса не была способна сделать и шага, так сильно кружилась голова, после чего отошел к столу И аккуратно выложил на него, найденные студентами камни. Подвинул стул, опустился на него и замер немигающим взглядом, уставившись в черные кругляки дезактивированных артефактов. Эх, какая жалость! Выдохнула я неожиданно даже для себя. Не расстраивайся, Габи. Я обязательно найду того, кто сотворил с тобой столь злую и опасную шутку. Бросил Адриан, продолжая изучать камни. Пообещал! с нехорошей кривой ухмылкой. «Уж это я тебе гарантирую». И пусть его угроза относилась не ко мне, но по коже пробежал колючий противный холодок. «Да нет, я о другом», после короткой заминки пояснила я. Жалко, что пепел зомби не успела собрать. «Вот ведь упрямая девчонка!» С искренним восхищением воскликнула Аспида. «Считай, на самом краю гибели побывала». «А все об одном и том же толдычит». «Да потому что пересдача уже завтра», – огрызнулась я. «А у меня вообще ничего не готово». «Не переживай, Габи». Не глядя на меня, милостиво обронил Адриан. «Я расслабилась, ожидая, что сейчас он в очередной раз предложит мне помощь в изготовлении зелья». «Потому что никакой пересдачи завтра у твоего курса не будет», – добавил он. «И я тут же вновь напряглась». «Как это не будет?» – спросила с искренним недоумением. «Ваш ректор Лорд Комптон своим единоличным решением перенес ее на неделю», – пояснил Адриан. Недовольно цокнул языком и язвительно прокомментировал. «Видимо, рассчитывает, что к этому времени я закончу проверку и покину Академию. А значит, все девицы, которые заплатили за пятерки, получат их безо всяких проблем». Понятно. Пробормотала я и пригорюнилась. Конечно, с одной стороны, приятно слышать о том, что завтра мне не придется стоять перед комиссией и краснеть за невыполненное задание. Но с другой, в душе теплилась слабая надежда, что мне все-таки повезет сдать курсовую, поскольку на пересдаче вновь будет Адриан. А теперь получается, что я в любом случае буду отчислена. Пусть даже самое лучшее в мире теневое зелье сделаю. «Очевидно, что без его покровительства я и дня в Академии больше не проведу». «Вот ведь гадость!» Адриан вдруг шарахнул по столу кулаком. Да с таким гневом, что я чуть не взвизгнула от ужаса в полный голос. Камни от его резкого движения подпрыгнули в воздухе и тосколо засветились алыми огнями, которые, впрочем, почти сразу погасли. «Ох, прости, я напугал тебя», Повинился Адриан, заметив, с каким страхом я на него взираю. Вспылил немного. «Потому что в этих проклятых артефактах нет ничего, что послужило бы зацепкой». И вновь стукнул кулаком по столу. Правда, на этот раз чуть менее экспрессивно. «Позволь мне, мальчик мой», – мягко предложила Аспида. «Я ощутила на себе воздействие их магии. Возможно, сумею перехватить остаточную энергию. Попробуй». Без особого воодушевления согласился Адриан. «Вообще очень странно, что ты попала под влияние чужих чар. Я раньше считал, что это невозможно». «Удивительно, но я считала так же». виновато отозвалась Аспида. «Одно совершенно ясно. Тот, кто расставил смертельную ловушку на Габриэлу, прекрасно знал, что она под моей защитой. Любому другому...» и в голову бы не пришло использовать артефакт со столь специфическим действием. Чушь какая-то!» Адриан скептически фыркнул, явно не согласный со словами змейки. «Пока еще никто не в курсе того, что Габриэла отныне под твоей охраной». «О, Элли!» – насмешливо переспросила Аспида. «А вот я в этом сильно сомневаюсь. До сегодняшнего утра я украшала руку совсем другой девушки». И уж она-то должна была понять, что означает мое столь внезапное исчезновение. «Это она об официальной невесте Адриана говорит, что ли? Как ее там, Алисия вроде бы». «По всему выходит, что да». Причем тут Алисия?» Поморщившись, спросил Адриан, подтвердив тем самым мою догадку. «Уж не желаешь ли ты обвинить ее в покушении на Габриэллу? В таком случае это чушь полнейшая» потому как Алисии и близко сейчас нет в Академии. Она даже не в столице. Собирается встретить Новый год с моей семьей, поэтому гостит в Северном замке». «В Северном замке?» – невольно вырвалось у меня. «Стало быть, у тебя и Южный есть?» Адриан сверкнул на меня глазами, но промолчал, как будто щел ниже своего достоинства отвечать на столь элементарный вопрос. «Еще как есть!» Вместо него весело проговорила Аспида. «Девочка моя, роду драйгонов принадлежит целых пять замков, расположенных по всему Ириону. Драконы, что с них взять? Любят уединение и простор». «Понятно», – пробормотала я, сделав вид, будто услышанное для меня в порядке вещей. «Подумаешь, пять замков. не невидаль, мелочь какая. Вот было бы их шесть, тогда другое дело». Тогда я бы удивилась. В общем, Аспида, Алисия точно не имеет к этому никакого отношения. Продолжил Адриан строго. Она милая и скромная девушка. А я ее ни в чем и не обвиняю, парировала Змейка. Просто говорю о том, что твоя оценка ситуации в корне неверна. Готова поклясться в том, что вся твоя семья уже в курсе наличия у тебя новой невесты потому как Алисия наверняка поторопилась поделиться с ними тем обстоятельством, что родовая татуировка исчезла, а стало быть, помолвка мало того, что расторгнута, так уже и другая избранница нашлась. Матушка, у тебя сплетница та еще. Не удивлюсь, если информация об этом уже до королевского двора дошла». Не мне тебе рассказывать о том, что слухи и сплетни со скоростью лесного пожара обычно распространяются». Адриан ощутимо помрачнел, что вернее всего доказывало правоту Аспиды. «Ох, не нравится мне все это. Слишком далеко зашла вся эта затея. Даже страшно представить, что будет, если эта история когда-нибудь дойдет до ушей моих родителей». «Не переживай». «Эта история обязательно дойдет до ушей твоих родителей», ответила на мои встревоженные мысли Аспида. «Девочка моя, когда ты уже смиришься с простым и очевидным фактом? Твоя судьба отныне и навсегда связана с родом драйгонов. Прими это как незыблемая». «Да, но...» «Хватит», с нажимом проговорила Аспида, невежливо меня перебив. «Я уже устала от этих пустых споров». Лучше займусь делом. Итак, посмотрим, что там с этими артефактами. Кожа от моего правого предплечья до запястья внезапно загорелась огнем. Это было не больно, скорее неприятно. Как будто кто-то с силой провел по ней грубой шерстяной тканью. «Ай!» Адриана беспокойно глянул на меня. Привстал с места, как будто собирался броситься на помощь. Но тот же бухнулся обратно. А я... С замиранием сердца увидела, как на пол с моих пальцев скользнула небольшая яркалая змейка с черными бусинками глаз. «Ты живая?» – вырвалась у меня. После чего засучила рука в платье и с немалым удовлетворением увидела, что на моей руке не осталось и следа от злополучной татуировки. «Надо же! Получается, Аспида действительно может покинуть меня!» Осталось дело за малым – убедить ее сделать так. «Деточка, точно ведь покусаю, если будешь мне надоедать такими мыслями!» Сурово предупредила Аспида. Стремительным огненным сполохом преодолела расстояние до стола. Ловко забралась по ноге Адриана и оказалась около камней. «Так», – произнесла со строгой важностью. «А теперь, дети мои, молчите. Я думать изволю». Адриан тяжело вздохнул, но протестовать не стал. Вместо этого выразительно приложила указательный палец к губам, призывая и меня соблюдать тишину. Впрочем, я и не собиралась вмешиваться. Вместо этого с нескрываемым любопытством принялась наблюдать за действиями Аспиды. Змейка тугой спиралью обернулась вокруг первого камня, который был немного крупнее четырех остальных. Помнится, именно его достали из могилы. Замерла так и ее глаза подернулись пленкой, как будто она глубоко о чем-то задумалась. «Ага!» – через неполную минуту глубокомысленно обронила она, перетекла к соседнему камню и вновь обвела его пружинистыми кольцами своего тела. Данную процедуру она повторила со всеми артефактами. За все это время ни я, ни Адриан не проронили ни слова. Мы оба терпеливо ждали вердикта хранительницы рода. «Последний камень». Змейка изучала особенно долго. Но, наконец, и с этим было покончено. «Ну?» Не выдержав, тот же выпалил Адриан. «Что скажешь?» «Ничего хорошего не скажу», пробурчала Аспида. «Одно очевидно. Тот, кто расставил ловушку на габриеллу очень хорошо знает магию нашего рода и в курсе моего существования. Стало быть, следы ведут...» Она не завершила фразу, замерла на полуслове, загадочно поблескивая глазками. «Опять ты на Алисию намекаешь», – досадливо фыркнул Адриан. «Это полнейшая чушь. И потом, моя так называемая невеста не обладает магией даже в зачаточном состоянии». «Заметь, это ты говорил про Алисию», – насмешливо сказала Аспида. «Вообще-то, такую ловушку Легче всего было бы сделать кому-то из твоих родных. Кому-то, кто сильно недоволен расторжением твоей помолвки. Моя помолвка с Алисией не расторгнута, возразил Адриан. Правда, прозвучало это крайне неубедительно. Змейка даже не стала ничего ему отвечать. Лишь заискрилась всеми оттенками Алова. И намек почудилась, будто она сейчас обернется ярким веселым лепестком самого настоящего пламени. Как бы то ни было, но доказательств все равно никаких нет. Продолжил после короткой паузы Адриан. Кроме этих артефактов, да нельзя разряженных. Насколько понимаю, даже ты из них не получила ни капли энергии. Неправильно понимаешь, неожиданно возразила Аспида. Получила, и даже более того, на основе этих остатков могу построить поисковые чары. По идее, «Они должны привести нас прямо к злодею». «Отлично!» Адриан, не сдержав эмоций, вскочил на ноги. Деловито осведомился. «Тогда чего мы ждем?» «Я уже примерно прикинула направление, по которому идет заклинание», уклончиво произнесла Аспида. «Боюсь, тебе это не понравится». «Очень и очень не понравится». Адриан прекрасно понял, что Змейка вновь намекает на его родственников. Он побледнел, плотно сжал губы и заиграл желваками. На этот раз пауза длилась гораздо дольше. По всему было видно, что Адриан вообще не желает продолжать беседу, полную столь неприятных для него намеков. Но после нескольких минут молчания он все-таки заговорил. «Как бы то ни было, но правду я хочу узнать», — сухо сказал он. «Так что давай, создавай свои чары». «А Габи?» Глаза Аспиды полыхнули черным пламенем. «Как понимаешь, с собой ее лучше не брать. Если предстоит магический поединок, то она будет только мешаться. Оставишь ее здесь?» «Издеваетесь, что ли?» Немедленно возмутилась я. «Ни в коем случае. Это же спальня Адриана. А вдруг сюда кто-нибудь явится? Как мне в таком случае объяснять свое присутствие здесь?» «Да никто сюда не явится», – возразил Адриан. Правда, голос его при этом слабо, на самой грани восприятия, но все же дрогнул, как будто в сомнении. «Нет, нет и нет», – твердо заявила я. «Эту ночь я собираюсь провести в своей комнате и в своей постели», – подумала немного и добавила. «И вообще, мне к пересдаче готовиться надо». Ох, кажется, последняя фраза была лишней. Вон как Адриан сразу же нахмурился. Как будто заранее заподозрил меня в том, что я вновь на кладбище отправлюсь. «Теперь я тем более буду настаивать на том, чтобы Габи не оставлять одну», подлила масло в огонь Аспида. «Девица она сумасбродная. Мало ли что ей в голову взбредет». «Ничего мне не взбредет», – пробурчала я. «Я зверски устала, поэтому просто лягу спать. Вот и все» и меня еще рядом не будет». Словно беседуя сама с собой, задумчиво продолжила Аспида, проигнорировав мои слова. «Вдруг тот неведомый злодей, который пытался убить Габи на кладбище, повторит свою попытку?» «Глупости какие!» – возмутилась я, постаравшись не показать, что сердце тревожно ёкнуло от рассуждений змейки. «Честное слово», «Я и шага из своей комнаты не сделаю. Не будет же этот негодяй ее штурмом брать». «Как мы прекрасно знаем, с защитой в академии беда настоящая». Упорно гнула свою линию Аспида. «Ее и в помине нет, даже на помещениях, где проводятся занятия. Про студенческое общежитие и говорить нечего. Опытный маг там знатно повеселится, пока поднимут тревогу». «Да хватит меня пугать!» взмолилась я. «Эдак я скоро собственные тени бояться буду. Может быть, на кладбище все случайно произошло?» «Угу, как же!» Ядовито отозвалась Аспида. «Деточка моя, таких случайностей не бывает. И артефакты тому прямое доказательство». «Да, но...» «Цыц!» Устав от нашей перепалки, рявкнул Адриан. «Аспида, Габи, да помолчите хоть минутку. У меня от вашей трескотни голова разболелась». И с самым несчастным видом приложил пальцы к вискам. «А я что? Я молчу!» – огрызнулась змейка. «Просто предупреждаю тебя, что без присмотра Габи лучше не оставлять. И ты разделяешь мое мнение». «Мрак тебя раздери!» – раздраженно выдохнул Адриан. Крепко-крепко зажмурился. Потряс головой, словно силился прогнать какое-то наваждение. А потом... Прямо и твердо посмотрел на меня, как будто принял некое нелегкое решение. Я невольно вздрогнула, потому что его глаза сейчас заливал расплавленный янтарь, тягучий, медовый, обволакивающий сознание. «Ну что же, Габи, хочешь ты того или нет, но без присмотра я тебя точно не оставлю», пообещал он с легким оттенком угрозы. спида права, в общежитии тебе не место». Я немедленно напряглась, с такой силой сжала кулаки, что впечатала ногти в кожу до белых полукружей. «О чем это ты?» – только и успела я пискнуть, потому как в следующее мгновение Адриан уже был около меня. Это произошло настолько стремительно, что я даже размытой тени при этом не заметила. Казалось бы, только что мужчина сидел за столом, как вдруг настойчиво потянул меня за руку, заставив встать с кровати. «Ты что задумал?» – с истеричными нотками воскликнула я. И этот мой вопрос остался без ответа. Вокруг уже расплескалась тьма портала. На этот раз перенос длился гораздо дольше. Не пару секунд, как ранее, а несколько минут, никак не меньше и они показались мне настоящей вечностью. Демоны, я еще от предыдущего портала в себя не пришла, а Адриан уже в новый меня затащил. Однако жаловаться на него я могла лишь мысленно, чем и занималась все это время. Осыпая вредного и приставучего королевского аудитора, а также его не менее вредную и приставучую хранительницу рода всеми возможными ругательствами, какие только знала. Ну, почти всеми. Все-таки до совсем грязных и отвратительных сравнений я не дошла. Здравый смысл подсказывал, что за рамки приличий все-таки лучше не выходить. «Правильно, деточка», – прозвучала снисходительное в голове. «Не зачем тебя будущего мужа обижать. Драконы они такие, иной раз даже чрезмерно вспыльчивые, но зато отходчивые». «О, небо! Опять я спиду слышу. Но как?» Она же осталась рядом с артефактами в комнате Адриана. «А ты меня всегда теперь слышать будешь», – благодушно заверила меня Аспида. «Мы крепко-накрепко связаны до самой твоей смерти». В этот момент тьма, царившая вокруг, расступилась, выпустив меня из портала. И диалог заглох сам собою. Немедленно нахлынула сильнейшая тошнота. Перед глазами все бешено кружилось и мерцало и я схватилась за рукав Адриана, испугавшись, что самым позорным образом сейчас отключусь. «Понимаю, что нелегко пришлось», – послышалось от него сочувственное. «Такой длительный перенос без привычки выдержать нелегко. Ты молодец, отдохни немного». И меня очень бережно усадили на что-то мягкое. «Какой же ты гад!» – обиженно проворчала я. «Даже не предупредил меня о том, что будет». «А зачем?» скептически вопросил Адриан. «Ты бы начала спорить со мной и упираться, а я не желаю терять времени понапрасну. С каждой секундой остаточные чары на артефактах иссякают, поэтому поговорим потом, а сейчас счастливо оставаться». Все это он выпалил на одном дыхании, не дав мне ни малейшей возможности вставить хоть слово. И сразу после последней фразы, В мое лицо ударил знакомый порыв теплого ветра, показывающий, что рядом вновь распахнулся портал. «Нет!» – потрясенно пробормотала я, отказываясь верить в то, что происходит. «Адриан, ты так со мной не поступишь!» Быстро-быстро заморгала, селись избавиться от мельтешения привязчивых светящихся мушек перед глазами и умерить головокружение. Зажмурилась, мысленно досчитала до десяти, после чего... Рискнула открыть глаза и осмотреться. К этому моменту приступ ослабел настолько, что пол уже не пытался поменяться местами с потолком. И я получила возможность изучить окружающую обстановку. Правда, почти сразу мне пришлось вновь зажмуриться и хорошенько потрясти головой. «Уж слишком все вокруг напоминало наваждение». Я как будто оказалась в гостиной настоящего замка, предназначенной для приема самого высокого и знатного общества. Размерами она не уступала общему залу в нашей академии, где происходили всяческие торжественные собрания. Сидела я сейчас в уютном и наверняка очень древнем кресле, устланном самой настоящей темно-бурой шкурой какого-то зверя. Прямо передо мной находился камин, в котором тревожно тлели багрово-черные угли. Словно хозяева столь славного места, вышли и вот-вот вернуться. «Ничего себе!» – вырвалось у меня. Я осторожно встала. И на всякий случай, держась рукой за высокую спинку кресла, принялась осматриваться дальше. Взгляд мазнул по высоким книжным шкафам из драгоценного темного северного дуба. Помнится, именно из него была сделана дверь, ведущая на ведьминский факультет. Та самая, которую я случайно уничтожила, послушавшись подначек Адриана. К слову, и паркет под моими ногами был из того же дерева. Даже страшно представить, сколько денег ушло на все это. Несколько диванов и кресел располагалось полукругом около столика с напитками, уставленного бутылками самых различных форм и размеров. Но точно, как будто все готово для приема гостей. Я с некоторым смущением провела рукой по подолу из мятого до платья. Даже не представляю, как я буду оправдываться, если сюда сейчас и в самом деле кто-нибудь зайдет. «Желаешь выпить чашечку чая?» От неожиданности я взвизгнула в полный голос. Подпрыгнула на месте и принялась отчаянно озираться. Кто это сказал? Гостиная была совершенно пуста, в этом я могла бы поклясться. «И не надо так кричать!» Укоризненно прозвучало рядом. У меня чуть сердце от испуга не разорвалось. «Какое совпадение! У меня тоже!» Слабо выдохнула я. «Кто вы? И где вы?» «Ах, ты еще не прошла через ритуал посвящения в рот?» В голосе говорящего послышались снисходительные нотки. «В таком случае приношу свои искренние извинения. Ты же меня не видишь, пока я этого тебе не позволю». «Наверное, я действительно перепугал тебя своим вопросом». «Не то слово», – буркнула я. Кашлянула и словно невзначай поинтересовалась. «А что такое ритуал посвящения в рот?» «Боюсь, я неуполномочен объяснять суть подобных вещей». Я недовольно насупилась, получив столь обескураживающий ответ. «Что-то не нравится мне все это. Куда Адриан меня перенес?» «Одну секундочку». «Сейчас я сделаюсь зримым для тебя», – продолжал тем временем невидимый собеседник. «Думаю, так беседовать будет удобнее». В комнате вдруг резко похолодало, пахнуло морозной свежестью, и почти прогоревшие угли в камине налились алым огнем пробуждающегося пламени. Оно высоко взметнулось, но почти сразу осело, рассыпавшись трескучими искрами. Я лишь на миг отвлеклась на это зрелище, а когда отвела взгляд от камина, то на диване напротив меня внезапно увидела кота. И что за кот это был? Огромный, размером, наверное, с крупную рысь, никак не меньше. С угольно-черной пушистой шерстью, кисточками на ушах и большими круглыми глазами, до краев наполненных потусторонним зеленым пламенем. «Ой!» – непривычно тоненьким голоском пискнула я, потому что от нахлынувшего волнения горло сдавило спазмом. «Приятно познакомиться!» Кот смотрел прямо на меня, и я не сомневалась, что это именно он со мной говорит. Правда, слова словно сами собой рождались в воздухе. «Можешь называть меня Мороком!» Милостиво разрешили мне. «Очень приятно!» Растерянно пробормотала я. «А я?» «Я Габриэлла!» Подумала немного и добавила. «Но для друзей просто Габи!» «Габриэлла!» «Красивое имя!» Кот лениво потянулся и легко спрыгнул с дивана. Даже не подошел, а словно перетек ко мне, подобно громадному сгустку тьмы. Я едва не попятилась, когда он шумно принюхался, смешно растопырив усы. Почему-то представилось, что сейчас этот котяра возьмет и кинется на меня с грозным шипением. Такая громадина и загрызть спокойно может. «Я чувствую на тебе запах аспиды». Наконец констатировал кот. «И запах сильный. Клянусь своим хвостом, эта до да упрямая змейка выбрала тебя в качестве невесты для хозяина». «Выбрала», – нехотя подтвердила я. «Но это ненадолго. Скоро она от меня отстанет». «Что же, это многое объясняет». Задумчиво протянул морок, проигнорировав мои слова. «Очень многое. Например, Спросила я. Кот полыхнул на меня глазами, как будто недовольный, что его кто-то осмелился перебить. И я прикусила язык. «Ох, ну и свирепая зверюга все-таки. С таким точно не захочешь ссориться». «Извините», — на всякий случай добавила я. «То беспокойство, которое сегодня я ощущаю в воздухе». Все-таки снизошел до объяснений морок. «Представители рода драйгонов» Сегодня волнуются. И волнуются сильно. Теперь понятно, что послужило причиной их дурного настроения. Подумал немного и исправился. Точнее, кто послужил причиной. А ведь это он обо мне говорит. И я тяжело вздохнула. Морок тем временем снова обошел меня кругом. Затем, все тем же плотным стремительным сгустком мрака, вернулся на диван, где возлежал ранее. «А можно спросить?» Робко поинтересовалась я. «Конечно!» Разрешил кот. «Тебе, Габриэлла, в этом замке можно почти все, ну до определенных пределов». «Кто вы такой?» Осторожно полюбопытствовала я. «Вы... вы фамильяр Адриана?» «Фамильяр?» Презрительно фыркнул кот. «Я?» «Только не обижайтесь!» Торопливо добавила «Я?» «Просто все это так странно. Я никогда прежде не видела говорящих котов». «Вообще-то я принял этот облик специально», – проговорил Морок, «чтобы установить между нами дружескую связь и чтобы ты немного расслабилась в незнакомой обстановке. Почему-то люди любят этих пушистых зверьков, хотя те редко отвечают им взаимностью». «То есть на самом деле вы не кот?» На всякий случай уточнила я. «Думаю, если бы я появился перед тобой в своем истинном обличье, то одним криком ты бы не ограничилась», — обронил кот. «Тут бы и до обморока дело дошло. Мои брови сами собой взметнулись. Очень интересно. И кто же на самом деле сидит напротив меня, хотелось бы мне знать?» «Даже не проси, не покажу», — с нажимом проговорил морок предупреждая мои возможные вопросы. «Вот хозяин вернется, тогда быть может. И то не уверен, что он пойдет на это. Скорее всего, только после ритуала, о котором я уже упоминал. А то вдруг до конца жизни заикой останешься. Вот мне тогда попадет от хозяина». «Вообще-то, я не какая-то там малохольная девица», с достоинством произнесла я, пытаясь не показать, как меня задели слова кота. «Между прочим, я в магической академии учусь». И за последние два дня уже дважды сталкивалась с поднятыми зомби. На последней фразе мой голос почти незаметно дрогнул. Вспомнилось, как пугающе близко оказался ко мне один из этих зомби. До сих пор мороз по коже от осознания, что я была на краю неминуемой смерти. Но я повыше вздернула подбородок и холодно завершила. «Как видите...» Заикаться я не стала. «Каким дурным ветром тебя занесло на кладбище?» Искренне удивился Морок, обвив себя пушистым хвостом. «Ты не некромантка, это совершенно точно. Я не чувствую в тебе ни капли дара к магии смерти. Поверь, в этом виде колдовства я настоящий магистр». В последней его фразе прозвучало нескрываемое высокомерное превосходство и я на какой-то миг почувствовала себя глупой девчонкой, которую прилюдно отчитывает строгий преподаватель. «Да я и не сомневалась даже», – пробормотала смущенно, уже жалея, что вообще про зомби заговорила. «Я жду ответа», – промурлыкал морок, и его глаза острые хищно блеснули, показывая, что он все равно от меня не отвяжется. «Вот верно говорят, что питомцы перенимают повадки и характер хозяина». Я сразу же вспомнила про Адриана. Тот тоже никогда от своего не отступался. «Это долгая история», – уклончиво проговорила я. «А разве мы куда-нибудь торопимся?» Мягчайшего просил Морок. Правда, при этом, словно невзначай, сверкнул острейшими стилетами когтей, впившись ими в мягкую обивку дивана. «Давай так», – продолжил миролюбиво, не торопясь при этом прятать их в подушечке лап. «Я все-таки заварю тебе вкуснейшего чая с травами, и за дружеской беседой ты поведаешь мне обо всех бедах, которые так гнетут твое сердечко». «Да, но...» «Не обсуждается», — сказал, как отрезал морок, и тенью соскочил с дивана.